Глава 25. На периферии моего сознания Рейден сплетал цепочки причин и следствий, расставлял свои фирменные ловушки, отключал датчики и увеличивал брешь в защите дирижабля. Магистр огня получал координаты цели. Ракеты, выпущенные стратосферником, уничтожали перехватчики стоимостью по 10 миллионов рублей за штуку. «Телезрение позволяло мне видеть все эти метаморфозы». Дирижабль двигался вперед на автопилоте. «Не уверен, что Мефодий сумеет посадить эту махину или пришвартоваться к чему-нибудь. Пилот и навигатор мертвы, так что мой враг пребывает в ярости. Волны агрессии распространяются на ментальном плане». А потом Мефодий успокоился и сказал, Здравствуй, Ярослав. Я не стал вступать в бессмысленный диалог, да и не мог бы при всем желании. У меня ведь нет языка. Зато я умею редактировать реальность и пользоваться мощными волховскими техниками. Способности стихийников мне сейчас недоступны. Бью чакрой по горизонтали, целясь в блюстителя. Тот защищен каким-то дерьмом, но я вкладываю в удар много эфира. А Рейден усиливает технику взвесью. Незримая плоскость рассекает блестителя пополам. Патриарх не обращает внимания на смерть соратника. Он делает шаг в сторону, садится на прозрачный пол в позу лотоса и закрывает глаза. Предсказуемо. Я не могу его достать в ближнем бою, поэтому схватка будет разворачиваться на иных пластах мироздания. Мефодий аккумулирует взвесь, пропускает ее через диадему и применяет указывающий перст. На астральном плане ко мне несется ударная волна, отражая атаку лезвиями ветра, которые работают по двухуровневому принципу. Теперь я вижу лишь переливающийся огнями силуэт противника. Кают-компания дирижабля отступает в зыбкую серость, и больше меня не интересует. Меня, но не Рейдена. Сенсей вкачивает звесь в машинерию и начинает выводить из строя бортовые системы. Взрываются датчики, выгорают спрятанные под обшивкой вставки. «Теперь я вижу, что в физическом слое вспыхивают голубым вириги моего оппонента. Пульсирует вросший в кости черепа крестоформ. Что касается диадемы, то от нее исходит мягкое белое сияние» формирующие вокруг головы патриарха Своеобразную ауру Ко мне вновь устремляется перст Усиленный святым писанием Урон мне удается отразить Но к месту битвы слетаются сущности Волхвы крайне редко сталкиваются с сущностями Мы верим, что эти создания Развоплощенные души магов прошлого Вечно голодные Алчущие поглотить смельчаков, сунувшихся в астрал. В сущности не в состоянии узреть астральное тело опытного волшебника, если им не помогут. Плохо. Очень плохо. Рейден чуть не ладно и отвлекается от своего занятия. Я тут же связываюсь с учителем на ментальном плане. Справлюсь. Нам нужно вывести из строя дирижабль Если Мефодия одержит победу в прямом противостоянии, он не должен пережить полет над Азовом. Так я и решил. И Рейден с этим согласился. Начинаю слой за слоем выстраивать астральный кокон. Эфира на щит идет не так уж много, но приходится работать в бешеном темпе. Хищники врезаются в кокон. Черные клубки с условными набросками конечностей и оскаленных ртов прогрызают верхние слои Но я добавляю еще несколько прокладок, а намечающиеся бреши заштопываю эфиром. Поднимаю свои руки, они превращаются в заостренные зыбкие клинки и начинают расправляться с обидчиками. Вычерчиваю размашистые восьмерки, наношу колющие удары, рублю сверху и снизу. Хищники в ужасе отшатываются от моего кокона. Астрал состоит из бескрайней серой неопределенности, в которой проецируются энергетические тела живых людей. Потренировавшись, вы можете абстрагироваться от всего лишнего и сосредоточиться лишь на значимых объектах, к примеру, на ваших врагах. При этом вы будете чувствовать скопление разумных оболочек в мегаполисах, своеобразные островки и архипелаги, обладающие собственным притяжением, плюс эфирные потоки — связывающие воедино все сущее. Нужны годы тренировок, чтобы привыкнуть к этому и не сбиться с пути во время дальних путешествий. Я привык. И сейчас, расправляясь с астральными хищниками, вижу мерцающий силуэт Мефодия, окутанный облаком взвесей. Мефодий разворачивает новую технику. Ладно. Поигрались — и хватит. Рейден обрушивается на патриарха с био причинами и следствиями, мерфологией. Маги тайного приказа начинают подпитывать корректировщика взвесью. Давление усиливается, и Мефодий вынужден активировать крестоформ. Все, чем располагает наша группа волшебников, поглощается симбионтом, перераспределяется по имплантам церковника и делает его сильнее. Мефодий спокоен, как удав. Я выжидаю несколько секунд, а затем вгоняю в биоэфир. Больше эфира, так чтобы перегрузить кристоформ. Возвращается до более знакомое чувство трубы, по которой эфир со свистом перетекает из астрала на физические и ментальные планы. Атака Рейдена становится воистину неотразимой. Мой враг подключает диадему. И в этот момент на дирижабле обрушивается хлыст. Да, есть у нас тузы в рукавах. А в Керче у приказа тайных дел свой человек в ранге мастера огня с мощной родовой способностью атаковать удаленные объекты без зрительного контакта. Хлыст средней по силе. Но Рейден успел вывести из строя большую часть защитной артефакторики дирижабля, почуяв неладное, Мефодий перебрасывает ресурсы диадемы на самодельный кинетический щит, удар отбит, но я вновь прокачиваю био. Давление на крестоформ усиливается. Могущество Мефодия растет, И тут начинает твориться неладное. Любовно взращённые нами причины и следствия распадаются, меняются местами, выворачиваются наизнанку, В комплексе «Осенняя радость» происходят странные вещи. Рабочий чинит сломанное окно, и оно вдруг начинает разрушаться, вопреки здравому смыслу. Василий Тьма поднимается со своего места, прощается с Ариной, остальными топает к дверям покидает гостиную. Барабан стиральной машины вращается в обратную сторону. Капли дождя зависают над мокрой травой, а затем поднимаются вверх, врастают обратно в тучи. Процессы текут вспять. «Хищники возвращаются к моему кокону». Знаете, причинами и следствиями абсолют может манипулировать в пределах разумного. Возвращать пули в стволы, отменять удары и магические техники. Но я не слышал, чтобы кто-нибудь разворачивал в обратную сторону всю массу явлений, имевших место в прошлом. Это за гранью добра и зла. Это слишком круто даже для Мефодия. Или нет? Абсолют, получивший в свое распоряжение много энергии через крестоформ, не обязан играть по правилам. Мефодию терять нечего. Так почему бы не проверить основы баланса на прочность? Не бросить вызов пространству и времени? Враг не защищается. Он устраняет саму вероятность нападения в прошлом. У меня есть несколько секунд, чтобы принять верное решение. Усилить текущую атаку? Запустить чистый лист? Так и планировалось изначально. Посовещавшись с Рейденом, мы решили, что на Патриарха надо потратить больше энергии, чем на Кардинала, только и всего. Вывести Кристоформ из строя достаточно мощной и опасной техникой. Затем удалить Мефодия из реальности. Если что-то пойдет не по плану, свалить на базу и дождаться, пока взойдут семена саморазрушения, посеянные учителем в системах дирижабля. Наш противник в любом случае погибнет. Так мы распланировали. К сожалению, у выродка диадема. Мефодий знает, что я владею чистым листом, знает про эфир, поэтому я должен выйти из плоскости, отказаться от первоначального плана. Иначе мы с Рейденом погибнем. Я раскрыл ладонь правой руки и сформировал огненный шар. Подождал пару секунд, пока шар потяжелеет, станет осязаемым. Затем представил деревянную рукоять Тонфы под обкладкой мастера Фэна. «Ударная часть удлинилась, коснулась моего локтя. Оружие для астрального боя соткалось за считанные мгновения, словно я занимался такими вещами ежедневно. Это как велосипед. Научился ездить. Никогда не забудешь». Второй шар, вторая Тонфа. «Вычерчиваются схематичные полукружья лезвий». Мое оружие вбирает эфир, наливается силой, окутывается приятным желтым сиянием. Почуяв неладное, мефодия, нашептывает боевую молитву. Слова превращаются в зримые символы, окутывают моего врага полупрозрачным доспехом, вкладывают ему в руки меч. Прямой огненный меч, от которого исходит нестерпимый жар. Я хочу приблизиться к врагу, и расстояние между нами сокращается астральный поединок. Сто лет не занимался подобными вещами. «Мефодий рассекает мечом серую неопределенность. Вычерчивается огненная дуга, в плоскости которой расходятся колебания взвеси. Я такой чакрой и молотом противник уклоняется. Мы сходимся, обмениваемся серией ударов. Здесь, в астрале...» Физические параметры тел ничего не решают. Наша скорость зависит от подготовленности разума. Мы не ограничены связками, мышцами и костями. Мы вообще ничем не ограничены. В Астрале не работают ауры и щиты, выставленные против стихийных техник. Доспехи можно укрепить взвесью, но для качественного воплощения требуется время. Никто из нас не успел над этим поработать. Коконы быстро распались. И к нам устремились сущности. Активирую гнев Руевита. Перебрасываю все, что у меня работало на био- и мерфологию. Добавляю еще сверху. Создаю призрачных двойников, которые обрушиваются на Мефодия. Мы атакуем синхронно, как единый организм. С каждым взмахом тонфы эта мясорубка наращивает обороты, втягивая в себя эфир и взвесь. Хищники перемалываются, встраиваются в механику боя, прибавляют мне ярости и мощи. Патриарх не знает, куда бить. Кажется, сам Астрал обернулся против него. Я вижу, как энергия, украденная Кристофором, перетекает в меч. Мефодий забывает о существовании Рейдена. Он изо всех сил старается уцелеть в вихре ужаса, которым являюсь я. В кают-компании губы патриарха начинают шевелиться. Я улавливаю то самое заклинание. Кристоформ не выдерживает. Я вижу изменения в спектре чужой ауры, пульсирующие толчки, искажение рисунка. Меч тускнеет и распадается. Выбрасываю тонфу, стремясь завершить начте, и рассекаю пустоту. Мефодий сбежал. Укрылся на физическом плане. Перебрасываюсь в телезрение. В салоне дирижабля тихо и спокойно. Патриарх открывает глаза и смотрит в провал коридора. Меня он больше не видит. Руки церковника снимают бесполезную диадему, кладут на диван. Патриарх проиграл. Он уже мертв, только не знает этого. Запускаем чистый лист? Это Рейден. «Нет. Я хочу, чтобы его помнили. Пусть знают, что мы расправились с высшим рангом равновесия. И пусть хорошенько подумают, прежде чем связываться с нами в будущем». Несколько мгновений учитель раздумывал над моими словами. Затем пришла ответная мысль. «Ты прав. Активируй машинарию. Устраивайся поудобнее, запасайся попкорном». Цепочки, выстроенные с одномоментно срабатывают. Выходят из строя узлы и целые системы. Накрываются температурные датчики и высотомеры, двигатели перестают охлаждаться. Выгорает электрика, идет в разнос вентиляция, разгерметизированный корпус больше не защищен кинетическим полем. Внутрь гондолы врывается ветер. Сигналы о множественных поломках затапливают процессор автопилота. Я жду. Наблюдать за обреченным на смерть человеком — тягостное занятие. Если, конечно, ублюдок не принадлежит к числу ваших врагов. По усталым глазам Мефодия я вижу, что он понимает. Каюты и коридоры оглашаются сигналом тревоги. Врубается аварийный генератор, яркость ламп уменьшается, целые отсеки обесточены. Турбированные движки натужно гудят, неприятный звук вплетается в общую какофонию. И что? У вас не предусмотрена эвакуация, господин патриарх? Катапультирование. Все предусмотрено. Неизложенный патриарх неспешно идет к окровавленному креслу навигатора, брезгливо сталкивает на пол изуродованное тело и садится на освободившееся место, активирует катапульту дактилоскопическим датчиком, приложив большой палец левой руки к подлокотнику. Ничего не происходит. Рейден заклинил механизм. С кривой ухмылкой патриарх возвращается в кают-компанию. Задумчиво смотрит себе под ноги. Сквозь пуленепробиваемое стекло иллюминатора видны барашки волн, пробегающие по Азовскому морю. Дирижабль теряет высоту. Двигатель правого борта начинает дымить. Что-то взрывается, аппарат сотрясает толчок. меходий с трудом удерживается на ногах. Передо мной проносится буря эмоций страх, неверие, паника, ирония и обреченность. Взрывается второй двигатель, винты перестают вращаться. Дирижабли зависает над бескрайней морской гладью, удерживаемые газом в баллонах. Через несколько секунд взрывы артефакторных вставок приводят к полной разгерметизации. Газ покидает баллоны, и по всей конструкции прокатывается протяжный стон. Скрижещет рвущийся металл, воздушный дом Мефодия содрогается. «Я знаю, что ты меня слышишь», — говорит Мефодий. «Не думай, что победил. Патриархат запомнит все, что здесь произошло. Равновесие не прощает своих врагов. На том стояли веками. Пройдет пять или десять лет, но до тебя доберутся. Салон молчит. Я ухмыляюсь в далеком воронеже. В одной из кают начинается пожар. Короткое замыкание, не сработавшая система пожаротушения. Языки пламени лежат дубовые панели, перекидываются на шторы постельное белье, мебель и репродукции известных художников, развешенные по стенам. А Мефодий у нас, оказывается, ценитель искусства. Сдыхает резервное энергопитание. Кают-компания погружается во тьму. Обращаюсь к Рейдену. черный ящик уцелеет? Я позаботился об этом коридор заволакивает дымом и копотью глазами фодия слезятся он кашляет интересно он сгорит задохнется в дыму или разобьется поверхность воды внезапно меходий удивляет медальон баланса на груди обреченного вспыхивает ярким оранжевым светом патриарх разводит руки и резким движением опускает вниз незримая сила артефакта сокрушает поле непробиваемое стекло вихре осколков Мефодий проваливается вниз. Летящее тело молниеносно уменьшается, сжавшись до размеров бесформенного черного пятна. Затем церковник превратился в точку. До поверхности моря 150 метров. В реальность вкручиваются мысли сенсея. Ему не выжить, разобьется о воду. Разобьется, если только не вложит остаток своих сил в кинетический щит. И ведь вкладывает. На физическом плане видно, как кувыркающаяся между небом и водой фигурка начинает мягко светиться. Разворачиваю причины и следствия, вкачиваю туда столько эфира, сколько могу добыть за считанные секунды. Вмешиваюсь в события на пределе своих возможностей, делаю так, чтобы падение патриарха привело к его вознесению на дирижабль, починки стекла и отмене примененной техники. Это сложно, без мастерства абсолютно не обойтись. И Рейден все понимает, подхватывает развернутую редакцию... Укрепляет взвесью, совершенствует детали. Уровень способности молниеносно повышается. Больше эфира, больше взвеси. Совместными усилиями мы разворачиваем время вспять. Мефодий падает вверх, втягивается в брюхо гондола и зарастает тонированной плоскостью. «Сидеть», — говорю я. Эфирный вихрь подхватывает моего врага и швыряет на диван. А в следующую секунду гремит взрыв. Я, наблюдая за происходящим со стороны, зависну в двухстах метрах над Азовом. А Войд похож на израненного кита, из утроба которого рвутся оранжево-красные языки пламени. Миг, и вся конструкция разлетается на куски в облаке великолепного саморазрушения. Металлические обломки выстреливают на сотни метров во все стороны. В небе распускается огненный цветок, достойный финал нашего противостояния. Даже не хочется возвращаться. Такая прелесть. Вдостольно любовавшейся налюбовавшись катастрофой, я все же открываю глаза. Еще не понимаю, где нахожусь и что меня окружает, но чувствую себя на все сто. Лето еще можно спасти.